Глава 22 Мора сдержала слово. За следующие несколько недель в королевский дворец целителей вызывали несколько раз. И вопреки моим обещаниям вести себя прилично, Мора запретила мне там появляться. Вместо этого она навещала членов королевской семьи сама, порой в сопровождении Ланы. Молчаливая напряженность в отношениях с Ланой достигла апогея. Не в силах смотреть в глаза друг другу, мы старались не сталкиваться в центре целителей. Получалось так неловко, что мы начали ловить любопытные взгляды других стажёров. Понятия не имею, что именно они надумали, но правда заключалась в том, что в лане я видела своё отражение, которого слишком стыдилось. Каждый раз, когда они с Морой возвращались из дворца, меня сковывал страх. Сейчас скажут, что повстанцы напали на резиденцию монарха, Воспользовавшись секретным входом, который я им выдала Этот сценарий проигрывался у меня в голове каждую ночь Пока я металась в постели без сна Они проникли через брешь в садовой стене И перебили детей, мирно спавших в своих кроватках Ни малейшего шанса малышам не оставили Что за чудовище станет участвовать в таком зверстве? Скажет Мора Будь я умнее и смелее Я отвела бы Лану в сторону и предупредила бы, или, по крайней мере, признала бы вину в том, что привела в наш мир хранителей. Мы никогда не дружили, в основном из-за моей мелкой ревности. На миниатюрную, волоокую блондинку Лану засматривались все мужчины, а я рядом с ней вечно комплексовала из-за высокого роста, мускулистого тела и своей грубости в целом. Но всё это были только мои проблемы. Лана отличалась отзывчивостью, и единственная из всех – могла бы понять, какое бремя я несу на плечах. Замечая совершенно нехарактерную для нее мрачность после каждого посещения потомков, я гадала, не бушует ли война и в ее сердце. В ту пору и мудрости, и отваги мне не хватало, поэтому я держалась особняком и брала на себя тех пациентов, что жили далеко-далеко от центра целителей. Мора запретила мне посещать Королевский дворец, но позволила лечить потомков из Люмнас-Сити, и их я навещала с особым рвением. Хранители не давали мне новых заданий, вежливо отказываясь от моей помощи. Венс лишь посоветовал внимательно смотреть и слушать, когда я посещаю дома потомков. Совету я последовала, и хоть ничего по-настоящему ценного пока не выяснила, это позволяло обманываться тем, что я приношу пользу, не подвергая риску жизни окружающих. А вот Генри практически пропал. Его привлекли к секретному заданию, готовясь к которому он почти каждый вечер проводил на собраниях. Я изобразила возмущение, но получилось вяло, потому что, если честно, его отсутствие меня только радовало. На предложение пожениться я так и не ответила и не чувствовала, что постепенно зрею для такого шага. Я даже не рассказала о нем никому, кроме Теллера, который лишь вскинул брови и загадочно проговорил «Лишь бы ты была счастлива». Осень уступила права зиме. Яркая листва в лесах Люмнаса пожухла, сморщилась и опала на застывшую от холода землю. В морозном воздухе зрело какое-то предчувствие, тихое и опасное, что-то вроде треска, предупреждающего, что скоро ударит молния. Голос внутри меня тоже насторожился. Он больше не дремал. Он выжидал. И во сне, и я слышала его несмолкаемый гул. Он стал таким постоянным, что я почти научилась полностью его игнорировать. Почти. Но случалось, что призывы бороться звучали так громко и настойчиво, что едва не поглощали меня без остатка. Голос всегда просыпался, когда я чувствовала угрозу. Теперь, благодаря запрету бывать во дворце, это случалось редко. Но я уже поняла, что монотонный ропот становится громче и безумнее, стоит приблизиться к резиденции монарха. Например, пока я стояла у роскошного особняка в сердце Люмна-Сити и смотрела на сияющие шпили дворца, находящегося рядом, он звучал так громко, что я не услышала, как меня окликают с другой стороны улицы. Я стряхнула транс. Ко мне шла группа голубоглазых девушек-подростков в нарядах, которые идеально подошли бы для бродячего цирка. Я отметила умопомрачительно пышные рукава из прозрачного шифона, широченные брюки из гладкого шелка, струящегося на пять футов за ними, много голой кожи и цвета. Целое безумство цвета. В смертном городе школьницы, одержимые правилами приличия, с ног до головы одевались в блеклое и тусклое. Наверное, так они стремились продемонстрировать практичность и отсутствие эгоизма, задатки идеальной жены и матери» даже слишком яркой ленты могло хватить, чтобы город зашептался. У девицы нехватка добродетели. Один взгляд на приближающихся девушек свёл бы кумушек смертного города в могилу. Дем. Из стайки девушек вырвалась сияющая жизнерадостная брюнетка, одетая в лавандовое и мятное, с длинными до самых бёдер тёмными кудрями. Я не сразу сообразила, что бегущая ко мне бойкая девчонка в атласных туфельках, расшитых бисером, представьте, Та самая, что чуть не умерла от кровопотери на полу дворца. «Ой, Лили, привет!» Я неловко махнула ей рукой. Это Подружки да, Лили да. заохали и зароптали. Сразу несколько презрительно фыркнули. Лили ослепительно улыбнулась, хотя я заметила, как напряглось её лицо в попытке не поморщиться. Я почти наверняка нарушила какое-то правило священного этикета потомков. Но в последние несколько недель подобное случалось с завидным постоянством, Так что я разучилась из-за этого расстраиваться. Я надеялась, что мы где-нибудь встретимся. Хотелось поблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня в тот день во дворце. Спасибо за добрые слова. Но я не сделала ничего выдающегося. Как это ничего? Ты мне жизнь спасла, я всем тебе обязана. На самом деле помог твой собственный дар, но я очень рада, что тебе лучше. Лили нахмурилась, что казалось для нее неестественным. Мой взгляд метался между ней и хихикающими девчонками у нее за спиной. «Странно, что он помог так быстро. Все мои раны зажили даже раньше, чем ты ушла из дворца». «Это необычно?» «Очень необычно. Мелкие порезы заживают быстро, а крупные за день за два. Может, одно из твоих снадобий помогло?» Лили наклонила голову, глядя на меня с любопытством. Теперь нахмурилась я. Я использовала только среброчервь, чтобы утолить боль, и травяную смесь, чтобы остановить кровотечение. Мы смотрели друг на друга с одинаковым недоумением, а за спиной у Лили зазвенели голоса. Может, пойдем В уже? В самом деле. Эй, принцесса, тут холодно. Лили сардонически улыбнулась мне и повернулась к подругам. Вы идите, леди, а я через минуту догоню вас. Стройная девушка перекинула через плечо копну рыжих кудрей. «Это дворец, вашего Высочество. нас без тебя не пустят. <с> а ты, Рокси, просто пофлиртуй со стражами, как обычно!» Рыжая насупилась, а её подруги захихикали. Разобидевшись, Рыжая отвернулась и повела девушек по дороге. Пару раз они с сомнением глянули на меня и исчезли за углом. «Так что ты делаешь в Люмнос-Сити?» Не подумай, что тебе здесь не место То есть, конечно, здесь рады всем И повод тебе не нужен, просто... Я подняла руку, чтобы покончить с ее страданиями Все в порядке, я понимаю Я навещала пациента А, точно Какой то дом? Может, я их знаю? Если они болеют, нужно послать цветы или записку, или... Не могу сказать Клятва о неразглашении и так далее Собственные слова показались мне ядом Да, да, конечно. Извини, мне даже спрашивать не стоило. У Лили сделался такой престижный вид, что я не смогла сдержать ободряющие улыбки. Как твои маленькие кузены, те, которые тоже пострадали в тот день. Они чувствуют себя прекрасно. Полностью выздоровели благодаря тебе и твоим коллегам. лилия аж лицом просветлела. Она потянулась, чтобы коснуться моей руки, потом замялась. «Теллер всегда называл тебя талантливой целительницей, но я не понимала его, пока не увидела тебя за работой. В тот день я страшно перепугалась, но ты была так добра ко мне и легко завоевала моё доверие». Я не знала, что сказать. С учётом всех обстоятельств, поблагодарить лили было всё равно, что её ударить. «Мой брат тоже так считает». Я резко подняла глаза. «Что?» «Ты поразила его». А это, знаешь ли, дело непростое. Комплименты Лютер раздает нечасто. То есть мне, конечно, раздает, потому что я его сестра. А со всеми остальными он, ну, не то чтобы груб, просто он очень... Комплименты? Что еще за комплименты? Ой, Лютер сказал, что ты очень впечатляющая и интересная. Он спрашивал, что мне известно о тебе и что рассказывал Теллер. «По-моему, он ходил в смертный город тебя искать. Даже несколько раз, но ну, вроде бы не застал тебя на месте, потому что...» «И что ты ему сказала? Вряд ли Лютер так глубоко изучал меня, потому что я его впечатлила. Я очень сомневалась, что причина в этом...» «Я сказала, что Теллер всегда говорит о тебе только хорошее. Он искренне тобой восхищается. Мы с ним постоянно радуемся, что нам повезло, и у нас есть старшие брат и сестра, которые показывают нам такой прекрасный пример». Нож еще глубже вонзился мне в сердце. «Знаешь, он хороший человек». Лили выжидающе посмотрела на меня круглыми, полными надеждой глазами. В ответ я слабо улыбнулась. «Да, знаю». «Мне тоже повезло, что он у меня есть. Теллер – прекрасный брат». «Ой, я имела в виду не Теллера. То есть, да, он тоже хороший человек, прекрасный, лучший из тех, кого я знаю. Но он очень добрый, умный и никогда... Ну, неважно. Я имела в виду своего брата, Лютера, ну, то есть принца Лютера. Он хороший человек». Чтобы сохранить бесстрастное выражение лица, понадобился весь мой самоконтроль. До последней капли. Да, конечно. Знаю, в тот день во дворце Лютер вел себя с тобой не очень любезно. Это лишь потому, что он беспокоился обо мне и сильно винил себя в том, что пострадали дети. Если опасность грозит тем, кто ему дорог, он становится слегка ли согнула пальцы изобразив когтистую лапу оскалилась и зарычала я думала тот инцидент спровоцировал Элирик да он не нарочно разумеется кстати эрик тоже хороший парень но ты наверное и сама заметила да он сказал что разговаривал с тобой сказал что ты очень милая и тогда почему лютер винил себя? «Наверное, я нарушала целый том правил королевского этикета, перебивая лили каждый раз, когда она начинала говорить. Но было ощущение, что если этого не делать, мы простоим тут до весны». «Ну, Лютер — верховный генерал королевской гвардии, поэтому отвечает за безопасность всех обитателей дворца. Если с кем-то что-то случается, он винит себя, даже если пострадавшие сами виноваты. Однажды два наших двоюродных брата заигрались и упали с лестницы». «По-моему, Лютер не спал неделю. Он бродил по дворцу чернее тучи. Хм. По его приказу, стражи сопровождали каждого ребенка во дворце, пока дядя Ультер, то есть король Ультер, не велел ему отменить приказ. Спасибо блаженному клану за это». Ласковая фамильярность, с которой Лили говорила о Лютере и о короле, выбила меня из равновесия. Слишком долго я воспринимала этих людей чисто номинальными лидерами. Принц наследник монарха, король, правитель нашего королевства. Странно было думать о них, как о семье. Кузенах, дедьях, братьях и сёстрах, как о людях, которые любят и оберегают друг друга. Теперь они казались человечнее, да ещё и настолько, что мне было очень не по себе. «В общем, да. В прошлый раз Лютер вёл себя с тобой некрасиво, но он хороший. Никто не верит, когда я так говорю». Его просто неправильно понимают». Улыбка Лили померкла, лицо омрачилось сестринским стремлением защитить брата, который я слишком хорошо знала. «Все вечно пытаются использовать его, чтобы подобраться к монарху, или Лили беззят перед ним, потому что однажды он станет королем. Лютер не может никому доверять». Лили снова наклонила голову на бок, ее лицо стало задумчивым. «Но, думаю, он доверяет тебе». Абсолютно уверена, что насчет этого ты ошибаешься. Ничего подобного. Думаю, он доверяет тебе, потому что ты ему дерзила. Ему никто никогда не дерзит. По-моему, Лютеру это понравилось. Я не... Я не дерзила ему. Это он дерзил. А я просто выполняла свою работу. В каком смысле ему понравилось? Хочешь как-нибудь поужинать с нами во дворце? Можешь даже, ну провести в Вчетвером поужинаем». Улыбка Лили получилась ослепительной и до доболезненного невинной. Тут меня осенила догадка. Лили наверняка известно, что Лютер не одобряет ее отношения с Теллером. Ее брат явно проигнорировал мой совет оставить их в покое. И если она насильно подружит нас с Лютером, может у него поубавится желание вмешиваться. Идея симпатичная. Абсурдная, невозможная но симпатичная. Я собралась отказать принцессе, но в её глазах сиял настолько бесхитростный оптимизм, что у меня язык не повернулся разбить ей сердце. Я потянулась и взяла её за руку. От моего прикосновения Лили вздрогнула, но её пальцы тотчас сомкнулись вокруг моих. «Спасибо за приглашение, Лили. Ты очень любезна. Я... я подумаю. Но мы будем рады видеть тебя у нас в любое время». У нас, конечно, не королевский дворец, но накормить гостя ужином мы всегда готовы. И не будет ни сплетен, ни критики. По крайней мере, это я могу тебе обещать. Я легонько сжала ей руку. Правда, но не вся. Узнай наш отец, что Теллер сошелся с принцессой из потомков, критику он наверняка выскажет, причем не стесняясь выражениях. Но я была уверена, что он никогда не выскажет ее при Лиле. В нашем доме он отнесется к ней с добротой и приятием, которых Теллер в том клятом дворце ни от кого уж точно не дождется. «Правда? Ты не будешь возражать?» «Конечно, нет. Друг одного белотора — друг всех белоторов». Лили схватила другую мою руку и, подпрыгнув от восторга, прижала обе моих ладони к груди. «Было бы чудесно! Приду с удовольствием! И, может, может...» Ты научила бы меня целительству, если ты не против, если тебе позволено. Ты хочешь стать целительницей? Нет, блаженный клан, нет. Я не могу. Не потому, что плохо быть целителем. Помогать людям это очень, очень... Просто мне родные не разрешат. Нам просто не дозволено работать. По крайней мере за пределами дворца и без охраны Королевской Гвардии. Не дозволено работать. Я едва не фыркнула. Но мне все равно хотелось бы научиться, если... если ты не против. Такие знания очень пригодятся на случай... На случай, если у меня однажды появятся дети. В глазах у Лили мелькнула такая боль, что у меня сердце ёкнуло. Я поняла, что осталось невысказанным. Дети не от моего брата. «Дети, которые не будут обречены на смерть из-за смешанного происхождения». Я улыбнулась и стиснула ее ладони. «Я буду с удовольствием учить тебя, Лили. Приходи в любое время». «За такое Лютер может меня убить. Только когда меня это останавливало?»